Глава 11. Я перестаю бояться безумия, когда вижу вблизи тех, кто поражен им. Винсент Ван Гог. Перевод Полины Мелковой. Белая капсула лежала на его ладони. Она казалась невесомой, похожей на мираж, на отблеск кожи, но все же являлась для чада неопровержимым доказательством того, что вход в мир безумия существовал. Отсюда он имел возможность отправиться в мрачное, зловещее царство, куда при иных обстоятельствах вход ему был заказан. Орлин предупредила, что препарат не даст того эффекта, на который рассчитывал чат, но сможет приблизить его к пониманию загадок человеческого разума. Он не знал ни названия препарата, ни эффекта, который он оказывает. Но доверял Арлин, хотя она была взбудоражена едва ли не больше, чем чат. Возможно, из страха, что, согласившись на его предложение, злостно нарушила диантологические принципы – Деонтология Раздел этики, в котором рассматриваются проблемы долго и должного, о чем она не приминула сообщить. Но Чад не сомневался. Так же, как и он, Орлин движимо одним желанием – познать потустороннее. То, что составляло жизнь и сущность ее пациентов. Что лежит в его руке? Сильный психоделик – может диметилтриптамин или псилоцибин, а возможно один из препаратов, выписываемых пациентам в качестве терапии. Чад терялся в догадках и был даже рад, что не знает наверняка, а иначе испытал бы еще большую тревогу, чем та, которая охватила его сейчас. Он не знал, как отреагирует организм на неведомые ингредиенты, как воспримет психика подобную встряску и, желая максимально обезопасить себя, надеялся, что сможет отследить трансформацию, которая произойдет с ним, что никто не отвлечет его, не помешает. Ему оставалось убрать подальше острые предметы, закрыть дверь на замок, удостоверившись, что соседи крепко спят, и сесть на стул, вооружившись бутылкой воды. Затем он проглотит капсулу. У него в запасе будет примерно час до того, как она всосется в стенки желудка. Когда придет время... Микроскопические гранулы неизвестного состава растворятся в его крови, а уж она постарается разнести их по всему организму. Что произойдет дальше, он не знал. Чат завершил все приготовления. Пора. Он ударил ладонью по губам, забросив в рот препарат, и сделал несколько больших глотков воды, следя, чтобы капсула не прилипла к гортани и беспрепятственно проскользнула дальше. Теперь только ждать. Чад понимал, что идет на риск, что им правят безрассудство и авантюризм, но не чувствовал сомнений в том, что принял верное решение, учитывая его план. Да, этот поступок глуп, опасен, он может привести к необратимым последствиям. Но на кону стояло нечто большее, чем страх. Чад находился на пороге откровения, разгадки художественного начала, которое вело кисть каждого порабощенного мглой и в то же время идущего на свет. А именно светом виделось чаду искусства, величайшим средоточием сущего, вечным двигателем человечества, следом, оставленным на зыбкой поверхности жизни. Что значит риск ненадолго повредиться рассудком, если он вот-вот отправится в неведомые пучины, где бьет ключом вдохновение, и источник его неиссякаем? Чад сможет припасть к нему, без опаски испить до дна этот блаженный, целительный поток, который... Если не наполнит, то надолго утолит его жажду открыть Художник рождается для того, чтобы светить отраженным светом своих полотен. Что ж, Чад был художником. Ни на что другое он не годен. Никакой иной цели не должен он преследовать. Ему даны руки лишь для того, чтобы пачкать их краской. Глаза – чтобы созерцать. Ноги – чтобы бродить в поисках сюжета. А слух – чтобы улавливать изменчивый зов музы. Художник функционален. Он рожден служителем, молчаливым и безгрешным. И горе тому, кто не распознал в себе истинные мотивы, упростил себе путь. Чад видел впереди недостижимый предел, великое оккультное таинство. Как же мог он противопоставить себя могущественной силе? Мог ли он сомневаться? Он дрожал от нетерпения, от осознания собственной смелости, Руки были холодны, а в груди напротив горел огонь, когда он, настраиваясь на чувствование, ставил перед собой один вопрос за другим. Как и где Оскар Гипс черпал вдохновение для своих полотен? Почему он не говорит? Отчего так нервничает Орлин, стоит лишь упомянуть о хранилище? Почему одни становятся гениями, а другие прозебают? Как вышло так, что художники не могут зваться равными, а должны из века в век соревноваться за внимание? Художник метущийся, страдающий, с истерзанной душой и верой в собственное дарование. Тем более жалок, чем ярче его творчество. На мерцающую звезду смотреть приятно, но лишь звезда ослепляющая вызывает желание отвернуться. Величие замысла еще нужно донести. Несчастные, страждущие, в извечном поиске сюжета ли, внутренней силы. «Как холодны ваши дни, как непостоянна ваша радость!» Живопись стала проклятием с той самой минуты, как первая женщина обвела профиль возлюбленного пальцем на камне. Так что есть искусство, если не печать времени, не армада лет, плывущая прочь? И кто, если не художник, поведет ее по бурным водам земных невзгод? С горячим нетерпением и все возрастающей нервозностью Чад вставал и бродил по комнате, ожидая начала превращения» рисуя в воображении то, каким оно будет – резким и неожиданным, или плавным и не впечатляющим. Пожалуй, он предпочел бы мгновенный очевидный эффект, ведь для него это было впервые, и он не был уверен, что сможет распознать в себе изменения. А впрочем, время идет, и каждая минута приближает его к заветному опыту, после которого он, вероятно, проснется другим человеком. Чего он ждал от этого эксперимента? На что надеялся? Ровно на то же, что и Арлин, Обозначить знания, провести черту, сорвать покров. Но главное вернуться. Пожалуй, об этом он беспокоился больше всего. Несмотря на щекочущие искорки адреналина, подобно брызгам шампанского, ускорявшие пульс, он не кстати вспомнил, что где-то на земле растет белоснежный цветок. Всего одного ядовитого вдоха рядом с ним достаточно, чтобы навсегда лишиться рассудка. Он слышал о людях, впечатленных красотой этого цветка. По неведению они коснулись его и больше не способны были мыслить здраво. Следуя за жаждой прекрасного, прикоснувшись к красоте, люди становились ее вечными пленниками. Днями и месяцами после бродили они, пуская слюну и бормоча, напевая глупые мотивы и не узнавая близких. Их лица обезображивала судорога. И ни один врач не был способен распрямить эти страшные изломы. Умевшие говорить переставали понимать. Умевшие слушать глохли. В жалкие подобия себя были превращены люди за страстное желание войти в контакт с дивным творением природы. И наказаны они были за неверие в его смертоносную силу. Отсутствие волевого контроля – первый признак помешательства. Так говорила Орлин. Нет-нет, он не должен сойти с ума. Он способен к самоконтролю. Орлин не поставила бы его жизнь под угрозу, и уж тем более не оставила бы одного. Для такого безрассудства она слишком осторожна. Быть может, прямо сейчас она стоит за дверью и прислушивается к тому, что происходит в комнате, готовая прийти на помощь. Он улыбнулся. Мысль об Орлин наполнила его сердце смесью благодарности и удивления. Как оказалось, она еще больше авантюристка, нежели он с какой готовностью пошла ему навстречу, дав лишь одно напутствие – сберечь память этих часов, сохранить воспоминания, с тем, чтобы рассказать ей после, каково оно – побывать на той стороне. С успокаивающей мыслью о том, что он первопроходец, смельчак и, возможно, прямо сейчас производит вклад в науку, чат приоткрыл дверь комнаты. Там все так же блекло отлели светильники и несло сыростью. Оканчиваясь невидимой стеной, убегал в сумрак коридор. Все так же глухо шумело отопление и слышался звон колокольчика. Колокольчика? Снова этот странный отзвук ночи, неуловимо прекрасный и заманивающий в неопределенность зов. Теперь он как будто звучал иначе. Что-то грозное появилось в трепещущем мелодичном напеве. Что-то пугающее, похожее на тяжелые оковы узника, лязгающие при каждом шаге. Чад замер, держась за ручку двери, и закрыл глаза, пытаясь уловить направление назойливого шума, вызывающего дрожь. Кожа в районе поясницы взмокла, и тонкие струйки побежали за пояс брюк. И вдруг тишина. Грозный шум смолк так же неожиданно, как и появился. Чад распахнул глаза, ожидая вновь увидеть коридор и привычную обстановку, но его сковала оторопь, когда он понял, что стоит не у двери в свою комнату, а внутри объятый сумраком Бетлемской галереи. Светильники были погашены, но он узнал очертания двух статуй, формы которых обтекал неясный лунный свет. Как он оказался здесь? Как попал внутрь? Все, что он помнил, лишь тьма, внезапно опустившаяся на его разум. Быть может, она и привела его сюда, перенесла на могучих крыльях, выкрав фрагмент его памяти. Теперь он здесь, пылающий и дрожащий, чувствует прямой взгляд каменных глаз. Неужто это они вызвали его? Звон не этих лицепей он слышал. Некто, заключенный в каменный мешок, призвал его для того, чтобы открыть тайну, указать путь и разделить с чадом мучительные часы нового опыта. Что ж, я здесь и готов внимать тому, что таится на дне этой горестной души. Подумал Чат в смиренном сострадании. Я слышал твои цепи, когда ты бродил по коридору, словно призрак. Тихо произнес он, обращаясь к статуи Мании. И знаю, тебе не дано сбросить их. Ты навсегда заключен в оковы, как всякий, кто утерял себя. Но ты все еще человек. А значит, ты паришь, быть может, не в этом мире. Но там куда умыкнула тебя коварная болезнь. Туда, где души таких же, как ты, безжалостно стреноженные, мечутся, рвутся на свободу. Тщетно. Ты обречен бродить целый век. И следующий тоже. И много веков после ты не узнаешь освобождения. Навеки проклятый, погребенный, окаменевший. Прими мое сочувствие, несчастный, я горюю о твоей утрате. И все же не ведаю, как далеко ты ушел от себя. И есть ли путь обратно. Я ощущаю твой взор, даже когда ты не смотришь на меня. Ведь глаза бессильны там, где сердце кричит от боли. Чат протянул руки и обхватил холодную напряженную шею. — Отчего я так болезненно неспокоен? — проговорил он с чувством и все возрастающим волнением. «Ответь мне!» – возмолился Чат, ощущая необходимость выговориться. «Почему мне не дано то, что даровано другим? Я так старался! Верил, что сумею выдвинуться, стоит только захотеть! Но все это не имеет смысла! Теперь я понял. Пока моя душа заключена в тело, и это тело здраво, мне не достигнуть совершенства, не притронуться к вечности. Пока я умею дышать ровно, Мои руки будут исторгать лишь полотно скучные, как пороховая дробь, а взор искать лишь отвергнутые всеми сюжеты. Почему мы так страшимся быть иными? Зачем идем по однажды протоптанной тропе? Говорят, что ученик, отрицающий учителя, нуждается в нем больше всего. Я запутался. Кажется, на свете нет никого несчастнее меня. И в то же время я благословлен способностью думать о своем предназначении и слышать его зов. Он не позволит сдаться, он движет мною. Но что это? Я снова слышу звон. Теперь он похож на набат. Все вокруг приглушено, будто слух мой поврежден. Почему я узнаю этот далекий перелив, словно когда-то я уже откликался на него? Он отдается во мне мириадой маленьких взрывов. Где каждый — это чудо, а внутри еще сотня тысяч других осознать которые я не в силах. Как полным и необъяснимого, как глубоки человеческие страдания, кто поможет распознать каждое, связать между собой, облечь в смысл и пустить, словно бумажный кораблик, в лоно неслышно бегущего потока. Я ощущаю неизбежность. Она нетерпима к промедлению и напоминает мне плач ангела. Ноздри Чада затрепетали, когда он ощутил резкий, пронзающее обоняние, запах грязной собачьей шерсти. Чад знал наверняка, что в Бетлеме нет собак, но запах был так отчетлив, что он принялся озираться. Глаза его не привыкли к темноте. Все вокруг дышало непостоянством и походило на ночной мираж. Потолок провис, а стены грозно сдвинулись. Картины, висящие на них, проступили со слепляющей четкостью, как бывает во сне, когда из-за пластичности спящего сознания формы раздвигаются и сжимаются без всякого порядка. Но Чат не спал. Глаза его хоть и не видели многого, но были напряжены. Зрачки мерцали в темноте, каждая клеточка тела трепетала. Он вертелся на месте, то и дело отшатываясь от надвигавшихся на него полотен, которые, обозначившись, приобрели гротескный. Пугающий вид. В страхе он припал к полу, когда потолок начал спускаться ему на голову, сливаясь с вереницей мозаичных пятен, которыми была испещена реальность вокруг. Не в силах выносить этого, чад зажмурился и пошатнулся. Тотчас все стихло. И колокол, и цоканье собачьих лап по полу, и скрежет деревянных храм, и грозный утробный гул, идущий от каменных изваяний. Он открыл глаза. Четыре коридора, ведущие в темноту. перекресток запретного. Один позади, два по сторонам. И один пошире, прямо перед ним. Все до одного мрачные, несулящие добра. Потайные лазы Бетлема. Он уже бывал здесь, но в прошлый раз был напуган, смущен, не имел при себе света. Теперь он был вооружен чем-то большим, а именно тьмой. Не раздумывая, он бросился вперед, уже не боясь оступиться, наткнуться на препятствие или встретить кого-нибудь. все вдруг перестало нести угрозу. И чат засмеялся, потому что понял, что страха, как и любого другого чувства, не существует. Я сам выдумал его для того, чтобы оправдать собственное бездействие. «Я не был готов тогда, но готов сейчас», – пробормотал чат и решительно побежал вперед, то и дело натыкаясь на торчащие из стены твердые уступы. Утоптанная земля ощущалась далекой, словно не его ноги касались ее, не его тело отталкивалось от выстуженной поверхности. Чат несколько раз упал, но всякий раз поднимался с яростной улыбкой. Он не сомневался теперь, что двигался в верном направлении. Расширяющиеся стены служили подсказкой, и когда он наткнулся на вход, неразличимый в кромешной тьме, То даже не удивился. Дверь оказалась тяжелой. Ручки он не нашел, вместо нее торчал железный вентиль. Крутанув его, чат услышал, как отворяется слязгающим скрипом массивная преграда, являя нечто невообразимое. То, во что глаза отказывались верить. Перед ним разверзлось пространство, наполненное стеллажами в три-пять уровней, заполненными доверху картинами, большими и малыми. И не было конца этому невероятному параду. По размеру помещение превосходило Бетлемскую галерею в несколько десятков раз. Да и наполнением тоже. Чад судорожно сглотнул. Потоки свежего воздуха оглушили его. Вместилище казалось бескрайним, а запах старых деревянных храм сводил с ума. Здесь хранились, без сомнения, сотни и сотни картин всех предшественников Оскара Гипса. Всех безумцев, бравшихся за кисть в Бетлеме. Каждого, кто проистек краской на холст, используя поверхность как дагеротип, проявляющий все запрятанное. И он здесь, прямо в эпицентре трогательного и беззащитного искусства, стоит на пороге открытий, существование которых, как оказалось, стоило лишь поверить. Бетлемское хранилище! Чад вдохнул воздух, отдающий отчаянием, Красками невообразимых цветов, перетертых в девятнадцатом веке, в веке нынешнем. Это оно, оно! Он нашел его, без помощи орлин, силой чутья, настойчивости и безусловной веры. Бледно-синий свет отдавался от стен и спящих полотен. Они будто спали, окутанные невесомым сиянием, скрепленные молчаливой тайной. Зубастые чудовища, мирно дремлющие в своих колыбелях. Чад застыл, ошарашенный, не в силах поверить в реальность происходящего. Вот они, картины, сводящие с ума каждого, кто лишь взглянет на них, так пророчит молва. Узилище неспокойных. Он здесь, и может насладиться каждой из этих картин, ощутить прикосновение существ, втиснутых в пространство рамы. Но, бог мой, как не кстати! Его разум сейчас под действием неведомой таблетки. Может ли он полагаться на слух и обоняние? Может ли верить всему, что видит? Пусть чат не чувствовал пока действия препарата в полной мере, ощущая лишь, как вес тела постепенно снижается, будто истончаясь с каждым вдохом. Но синий свет, который поначалу казался таким мягким и безопасным, чудился теперь тревожным отблеском, рисуя невидимую границу, за которую не стоило заступать. Углы рам манили его, как может манить самое отчаянное с желаний. Пальцы его затрепетали, когда он понял, что все эти полотна в его власти, что они подчиняются его животному возбуждению, и нет рядом никого, кто сумел бы остановить, обезвредить неистовую жажду обладать. Чат едва сдерживался, чтобы не броситься вперед и не выволочь на свет картины одну за одной. Его обуяла страсть, какой он в себе не воображал. Горячая, необузданная истерия, от которой сводила скулы и не имели конечности. Только бы увидеть, тронуть, коснуться тайны, ощутить жизнь, вскрытую безумием, стать частью целого или фрагментом несуществующего. Ничего больше не желал Чад. Лишь терзать взглядом, жадно испевать, насыщаться. И вновь бросаться в преисподнюю. Но он медлил, медлил сознательно, ведь теперь все было предопределено хранилище со всем накопленным уже перешло в его владение. Каждый мазок, каждая черточка или пометка на обороте холста, каждый ржавый гвоздь и побитая жучком рама нацелились на одного хозяина на горестный и страстный вдох его, на манию одержимого. «Пора», — приказал себе Чад и вытащил наугад одну из картин, чтобы тут же швырнуть ее на пол, потому что пульсирующие блики ожили. Она была темна от краски и печали. Тона зеленого, темно-серого и черного переплетались, бурля на плоскости холста. «Неужто болото?» Чад пригляделся. «Так и есть. Множество круглых полусфер, плавающих на поверхности бурой воды». Булькающее неистовство, заполнившее картину от рамы до рамы. Грозясь хлынуть и поглотить его без остатка, оно виделось ему как омен. Знамение. Перевод с латыни. Кладбище неупокоенных, где каждый пузырек воздуха – оборванная жизнь. Он сделал несколько шагов в подсвеченную синим темноту, стараясь не обращать внимания на гулкую, осязаемую тишину, простиравшуюся далеко вперед и терявшуюся где-то за рядами одинаковых, набитых картинами стеллажей. Он вытащил одну из работ. Это оказалось тяжелое полотно на раме, на которую была наброшено полуистлевшая трепица. Чад огляделся в поисках места, куда можно было поставить его так, чтобы скудный свет высветил детали. Обнаружив место у стены, Чад пристроил картину и медленно отодвинул ткань, готовый увидеть грозные фантасмагорические образы, Но вдруг радостно вскрикнул, переполненный нежным узнаванием. Тепло, исходящее от картины, затопило его, и на глазах выступили слезы, когда перед ним предстал знакомый пейзаж, выполненный на этот раз маслом, поросшая сочной травой лужайка, тропинка, сбегающая к озеру, лодка и собака, а вдалеке небольшой пестрый домик и белая занавеска, трепещущая на ветру. «Мэри!» – прошептал чат, растроганный. Мэри. Он недоумевал, как могла картина, написанная его ученицей, оказаться здесь, среди полотен, изображающих душевные недуги в самом жутком их воплощении. Мэри не должна узнать об этой несправедливости. Ведь она пишет невероятные картины. Пусть и в одной манере, но зато какой радостью лучится этот день, до чего ярко светит солнце. От созерцания этой работы ни одному человеку не сделается плохо. Она не должна быть здесь, среди мертвенно грубых, наполненных отчаянием изображений. Он взял было в руки ветошь, собираясь прикрыть холст. Как вдруг остановился и в задумчивости присмотрелся. Теперь, подойдя ближе, чат понял, что принял картину за точную копию тех, что видел у Мэри прежде. Однако эта работа была иной. И дело было не в размере и выборе изобразительного материала. Чад внезапно ощутил, как пальцы, державшие трепицу, одеревенели, а лоб взмок. Он сделал шаг назад, а потом вплотную приблизился, чертыхаясь, что из-за скудного света не может разглядеть все особенности. «Да здесь все по-другому», — пробормотал он, щуря глаза и девясь тому, как много нюансов принял он за повторение, когда на самом деле... Перед его взором разыгрывалась совсем иная сцена. В первую очередь тропинка. Она шла не наискось, а почти прямо. Под неестественным наклоном, который, существуя он в реальности, доставил бы много хлопот любому, кто решился бы сбежать вниз. Да и девочки, присутствовавшие на предыдущих работах, здесь не было. Бежал лишь Честер, старый пес, не сумевший доплыть до берега. Взгляд чада переместился к лодке. Мужчины в ней не было. Но в лодке находилась женщина. И женщина этой, без сомнения, являлась Мэри. Она сидела в полоборота. Но лицо видно отчетливо. Взгляд прямой, спокойный. Она расслабленно смотрит на воду. Руки лежат на коленях. На щеке горит красное пятнышко, словно она долго-долго глядела вверх, подставляя лицо прямым солнечным лучам. «Как же так? Где остальные, уже привычные чадо-участники этого пейзажа? Где маленькая девочка? Где отец семейства? Почему на картине лишь Мэри и старый пес Честер?» Тут чад заметил деталь, на которую не обращал внимания прежде, и в ту же секунду пожалел о своей внимательности. В нескольких метрах от берега, на чистой поверхности воды, со зловещим плеском колыхалась россыпь полевых цветов. Чад отшатнулся в чудовищной догадке, которая объяла его в миг, став очевидной неотвратимой, реальность перестроилась, и на место чудному пейзажу пришла смертельная неизбежность. Мэри прошептал Чат чувствуя как сердце его заходится от предчувствия беды. «Прошу, посмотри на меня!» Лицо ее дрогнуло, но она не повернула головы. Руки не изменили положение. Она являлась частью пейзажа, остановленная в напряженном мгновении. Волосы женщины трепетали на ветру, шум которого заглушал тяжелое дыхание. Вода грубыми пинками билась о край лодки. Чад протянул руку, чтобы дотронуться до ее плеча, и ощутил, что ткань платья совершенно мокрая. «Ваша дочь», – произнес Чат не своим голосом, – «она не сумела доплыть, не так ли?» часто жив, он в порядке». «Но не она. Не она». Мэри упала лицом в ладони, ее плечи затряслись в безудержном, рвущемся наружу отчаянии, а Чат только и сумел что зажать рот рукой, стараясь сдержать болезненный стон сожаления. Горечь утраты навалилась на него». И он задрожал, осознав, как был слеп и в то же время безжалостен в своем неведении, простодушном желании помочь. Он и подумать не мог, какую страшную тайну оберегала Мэри своим молчанием, на каком хрупком краю она стояла, ежедневно преодолевая себя и делая попытки запечатлеть день таким, каким он должен был стать, а не таким, каким оказался так искусно ткала на полотно иллюзорного благополучия, что и Чад поверил в его достоверность. Грубыми пальцами он разворошил спасительную ложь и бросил ее в лицо Мэри. «Дурак, дурак!» – прошептал Чад и ударил себя по голове, не в силах выносить отчаяние, льющегося на него с картины. Он прикоснулся к сокровенному, слишком близко подошел к запретному знанию и теперь должен с этим жить. Он набросил тряпку. Лицо его искривило болезненная гримаса. Руки сжались в кулаки, когда он вернул картину на место. Бережно. Как драгоценный сосуд. И осмотрелся, опустошенный. Что-то назревало вокруг. Картины, до той поры спокойно стоявшие на местах, вдруг задвигались с едва различимым, леденящим душу скрипом. Теперь все пространство хранилища Наполнилось шуршанием холстов и скрежетом усталых рам. Нечто изображенное на полотнах, требовало внимания. Словно заметив интерес Чада, оно теперь желало прервать молчание, продлившееся не одно десятилетие. Замолчите! крикнул Чад из зажал уши: Тихо! Не просыпайтесь, пока я не буду готов к тому, что вы хотите показать мне! Сердце его неровно билось. На глазах еще не высохли слезы. Молчите до поры до времени, не говорите со мной сейчас. Я оглушен, потрясен. Я не предполагал, что боль так материальна, что она принимает такие формы. Поймите, мне нужны силы, чтобы подойти к следующей из вас. Тронуть и открыться для познания. Вот что вы все скрываете. Боль. Боль, боль и ничего больше. Я не готов к ней. «Как мог я предположить, что холсты так требовательны? Молчите, молчите, молчите!» Он задыхался от переполнявших его эмоций. Усилием воли он привел в порядок дыхание и огляделся. «Кажется, я начинаю понимать», — пробормотал Чат с подозрительностью во взгляде. «В этом и кроется отгадка, не так ли?» «Да, вы бесстрашны. Вы и ваши создатели осмелились быть честными и идти до конца». Вы не стали бы лгать. И не лгали. И потому меня пронзает боль. Вы не приберегли ее на черный день. Вы и есть черный день. Каждая из вас. Предзнаменование. Ужас, отчаяние правды. В ту же секунду чат увидел, как неясное голубоватое свечение раздвинуло темноту и очистило проходы между стеллажами. Тяжкий всполох пронесся по длинным коридорам. Это было приглашением. Нечто теперь доверяло ему. И чад пошел вперед, неотделимый от каждого изображения, что он миновал, от каждого голоса, которому внимал. Он не чувствовал ног, глаза словно ослепли. Чад шел на ощупь, хотя свет вокруг ликовал, ослепляя буйством вспышек, уносящим вдали отжившего прошлого и обогренного будущего мимо пролетали осколки лет и сеченные острыми лезвиями полотна кровоточили отмирая по частям кто-то смеялся где-то плакали позади обмирала ночь ее голодный отблеск сек пространство на лоскуты и они с грохотом валились сёзем содрогая нутро хранилища заставляя его биться в ознобе Чад пульсировал всей кожей он был чистый пронзителен Губы его растянулись в таинственной улыбке. Никогда прежде он не ощущал такого умопомрачительного слияния с болью других. Он будто бредил. Болел сотней болезней одновременно. Валился на смертные ложи от запредельного груза чужого страдания. Он едва мог шевелиться. Но все же волочил ноги и двигался вперед под изливающимся грохочущим водопадом. Счастливы те, кто играет на публику. Их жизнь так искусна, что дурачит даже их самих. Но правда отчаянно, И нет таков, способных прервать ее гордое биение. Чего избегает человечество? Неужто этого? Боль так чиста, так правдива. Ничто другое не способно сравниться с ней по силе. Это ее грозный пульс мы слышим ночами когда стихает ровный ритм благополучия. Это она меняет траекторию наших душ. Она проложила эту дорогу, и нам следовать по ней гремят цепями безысходности. Я дотянулся. Я осознал. Шептал он, окрыленный внезапно открывшимся знанием. Словно птенец, вкусивший нектар винной ягоды, чат плакал и смеялся, и целовал холсты и благодарил их за терпение и пронзительную печаль. Он упал на пол. Неистовый голод терзал его внутренности. Повсюду кружились полотна. «Поднимись!» — грохотали они. «Пока не поздно, восстань! Не то случится непоправимое!» Но Чад был глух к мольбам. Он лишь шарил по полу, чтобы не подпускать их совсем уж близко. Рука его наткнулась на длинный ржавый гвоздь. Он зажал его в пальцах на манер кисти и, перевернувшись на живот, со стервенением принялся крошить острием пол. Глаза его закатились, мышечные волокна сократились. Однако рука свободно двигалась, пока каменный пол стонал и пульсировал. Одурманенный неистовством, чад продолжал чертить, писать нечто, в котором чудилось неотвратимое, и щелкал зубами изможденный костлявый пес звонил колокол, и шумно хлопали ангельские крылья. И нечто новое вдруг пронзило все его существо, когда он услышал уродливый скрежет, и рука его вывела последний штрих. Новое страшное чувство, похожее на страдание без боли, на холод посреди летней ночи, на отзвук кромешной печали. Чат вскрикнул и схватился за одну часть тела, затем за другую. — Что это? прошептал он, испуганный переменой, вдруг настигший его. «Я вроде бы стал другим, и ничего больше не могу сказать об этом. Что за странное превращение? Будто я только что потерял самое ценное, что имел. Почему мне вдруг захотелось возвести глаза к небу? Будто там и только там я обрету потерянное. Со мной что-то стряслось», – произнес он удивленно. «Но ведь еще сегодня я трепетал, жил и чувствовал!» Голос его потонул в гаснущей мгле. Неведомое испытание подкралось из заспанных углов, сорвалось с обветшалых стен, протиснулось сквозь полотно и отозвалось в каждой мышце. И чувство это было неистово. Оно походило на свет умирающей галактики, на ледяной осколок, угодивший в средостение. Оно опустошало и не оставляла надежды, разрасталась и ширилась. Никогда прежде чат не ощущал так свое тело. Оно было мертво, но оно даже не умерло. чат упал на пол поверх нацарапанной им картины и раскинул руки в попытке удержаться, остановить кружение нависшей угрозы, отгородиться от сползших с холстов, наступающих со всех сторон фигур. — Не шагу ближе! — крикнул он. Тщетно. Сотни, тысячи сверкающих из тьмы глаз. Они слишком близко, орудуют клешнями и грохочут цепями прямо над головой. Плачут и визжат, брыжут ядовитой слюной и глазеют. Они встали над ним, глухие к его предостережениям. Сгрудились, словно только и ждали этой возможности. Так, словно готовились к этой встрече целую вечность.